Золотое сокровище Давным-давно жил-был купец по имени Абдул-Малик. За его щедрость люди прозвали его «добрым человеком» из Харасана. Абдул-Малик постоянно жертвовал из своих несметных богатств на благотворительные цели и часто устраивал пиры для бедняков. Но вот однажды он задумался над тем, что отдает лишь малую талику своих богатств и что истинная цена его щедрости ничтожна по сравнению с удовольствием, которое она ему доставляет. И он тут же решил раздать на благо людей все до последнего гроша. Так Абдул-Малик расстался со всем своим состоянием. Когда он освободился от всего, чем владел, в ожидании встречи с тем, что приготовило для него жизнь, Как-то раз во время медитации перед ним возникло странное видение. Прямо на его глазах стало вырисовываться, как будто вырастая из пола, загадочная фигура Дервиша в залатанных одеждах. «О, Абдул-Малик, добрый человек из Харасана!» – нараспев произнес Дервиш. «Я, твое реальное «я» теперь ставший для тебя почти осязаемым потому, что ты проявил истинную щедрость, по сравнению с которой твоя репутация щедрого человека – ничто. И за это, а также за то, что ты сумел расстаться со своими богатствами, не думая о своем удовлетворении, я награждаю тебя из реального источника наград. С этого дня я буду появляться перед тобой каждый день в этом облике. Ты будешь ударять меня, и я буду превращаться в золотую статую. Ты можешь отламывать от статуи столько золота, сколько пожелаешь. И пусть тебя не беспокоит, что этим ты принесешь мне ущерб. Ибо сколько бы ты ни взял, все это будет восстанавливаться из источника всех даров. Сказав так, он исчез. На следующее утро Малика пришел навестить его друг бай Акал. Только они уселись, перед ними возник призрак Дервиша. Малик ударил его палкой, и Дервиш, повалившись на пол, превратился в золото. Немного золота Малик взял себе и немного подарил своему гостю. Возвратившись к себе домой, Баякал, не зная, что всему этому предшествовало, стал думать, как бы и ему совершить подобное чудо. Он много слышал о чудесных силах Дервишей, и пришел к такому выводу. Чтобы заполучить золото, достаточно избить дервиша. Бай-Акал во всеуслышание объявил, что устраивает богатый пир, на который приглашаются все желающие дервиши. В назначенный день к дому Бай-Акала потекли толпы дервишей. Усадив их всех за стол, он стал их обильно подчивать, пока они не наелись досыта. Затем он схватил железный пруд и принялся лупить их так, что направо и налево падали избитые и покалеченные тела. Наконец, нескольким дервишам удалось схватить безумца, и они привели его к судье. Дервиши предъявили Бай-Акалу обвинение и в доказательство представили своих раненых собратьев. Бай-Акал стал оправдываться и рассказал все, что случилось в доме Малика. Малика вызвали в суд, но по дороге его золотое «я» нашептало ему, что говорить судье. Представ перед судом, он сказал, «С вашего позволения должен заметить, что, по моему мнению, этот человек сошел с ума или как-то пытается оправдать свою склонность без причины нападать на людей. Я в самом деле его знаю». Но все то, что он рассказывает, совершенно не соответствует действительности. Итак, Бай Акала поместили в сумасшедший дом. Там он пробыл некоторое время, пока не успокоился. Дервиши почти тут же выздоровели благодаря какой-то известной им науке. И никто не верил, что такое изумительное событие, как превращение человека в золотую статую, могло когда-нибудь действительно случиться. А Малик всю оставшуюся жизнь, пока не отправился к своим предкам, продолжал разбивать статую, которая была им самим, и раздавать сокровища своего «я» тем, кому он мог помочь только материально. Дервишская традиция говорит о том, что священники передают свои морально возвышенные учения в иносказательной форме. Но дервиши свои учения скрывают еще лучше так как только усилия человека к пониманию, либо усилия со стороны обучающего мастера, создают тот эффект, который действительно помогает внутреннему изменению изучающего. Эта сказка еще больше походит на притчу, чем большинство ей подобных. Но Дервиш, который рассказывал ее на базарах Пешевара в начале XIX века, предупреждал – Размышляй над первой частью рассказа. Там ты найдешь метод. Не обращай внимания на мораль.